одним из наиболее выдающихся духовных лидеров во всей истории Византии. Россейкин. Первое патриаршество Фотия. сергиев Посад, 1915 год. Неприемлемо для меня. Как глава Византийской церкви Фотия играл важную роль и в государственных делах. Императору Михаилу было немногим за 20 лет в 860 году. Кроме того, он был слабохарактерным юношей, которому недоставало решительности. Последние исследования Григуара показали, что Михаил III был лучшим правителем, чем считалось ранее, и что его царствование имело большое значение для истории Византии. Однако не самому Михаилу, а его царствованию. Советникам, особенно Бардасу и Фотию, следует воздать должное за успехи его политики. Его главный помощник Куропалат Бардас был близким другом Фотия и всегда ценил его совет. Просветительской целью Фотия было выдвижение философии в качестве основания церкви а также распространение византийской духовной цивилизации за пределами империи. Поэтому первый срок его патриаршества, 858-867 годы, был ознаменован возрождением миссионерской деятельности византийской церкви. Попытка обратить русов в христианство стала лишь одним из направлений подобной политики Фотия. Русы были столь же опасны для хазар, как и для византийцев, поэтому представлялась необходимой некоторая координация политики византийцев и хазар в отношении Руси. Хотя христианство и пробивало свои корни в хазарии, оно там не утвердилось, и сам Каган был язычником. Смотрите главу 6, раздел 2. Всё же Фотий питал надежду на то, чтобы обратить хазар и русов одновременно. Согласно житию Константина-философа, именно хазарам принадлежала инициатива его миссии, но во всяком случае Фотий стремился воспользоваться прибытием хазарских посланников в Константинополь и предложил послать им проповедников, вероятно, в конце 860 года. Как записано в житии Константина-философа, хазарские посланники – По прибытии в Константинополь заявили следующее. «Мы знали Бога, повелителя всего сущего, Тангри, алтайского бога неба, с незапамятных времен. А теперь иудеи побуждают нас принять их религию и обычаи, и арабы со своей стороны тянут нас в свою веру, обещая нам мир и много даров». В этих словах очень точно описана религиозная ситуация в Хазарии. Мы уже упоминали, смотрите главу 6, раздел 2, что на протяжении какого-то времени в Хазарии распространялись как иудаизм и ислам, так и христианство, и арабы считали обращение Кагана в ислам как необходимое условие мира. Ясно, что ко времени хазарского посольства в Константинополь Каган должен был решить, какую из трех иноземных для хазарии религий ему нужно принять взамен примитивного шаманизма. Фоти назначил самого способного из своих учеников Константина, прозванного философом, возглавить миссию. Константин стал известен под именем Кирилл, которое было дано ему вместе с высшим монашеским чином, с Химой, перед смертью, как один из двух славянских апостолов, а вторым был его брат Мефодий. Существует обширная литература о святых Кирилле и Мефодии, об их жизни и деяниях. Библиографию смотрите у Ильинского. Нет сомнений в том, что Константин был человеком мощных интеллектуальных способностей, искусным диалектиком и еще более выдающимся лингвистом. Согласно его биографу, он был единственным достойным кандидатом для выполнения миссии в Хазарии. Никто иной не смог бы осуществить ее. Помимо общего философского и богословского образования,